Глава седьмая. Афина. Тут забрала у меня опускается. Я, конечно, с виду мелкая и не боевая совсем, но... Держите меня семеро. А можно подумать, тут кто-то в специализированных переводах разбирается лучше. Готова прямо сейчас устроить поединок. И посмотрим, кто из нас протоколы завалит. Мое рисковое заявление немного охлаждает пыл Георгия. «С чего он на меня так набросился?» Две пары глаз, пылающие мои и неожиданно искристые Татьяны, впиваются в мужское лицо в беспокойном ожидании. Гоша подозрительно оглядывает меня, недовольно прищуривается и задумчиво потирает подбородок. С ответом он не торопится. Мимо нас снуют другие сотрудники, сдержанно здороваются с Гошей и приветливо с Татьяной. Я, конечно же, понимаю, что некоторые из них стали свидетелями неприятной сцены. Печально очень. Теперь могут начаться пересуды. «Так что, Георгий Александрович?» С вызовом уточняет Татьяна, а глаза ее блестят, да неужели лукавством? «Сражаться будете или побережете себя?» «Она его подначивает. Ух, как!» «Точно!» Поддакиваю я выше, задирая нос. «Сражаться будете?» «Я с женщинами не сражаюсь». По слогам проговаривает он. И смотрит на меня так, словно я жалкая букашка. А он сейчас же собирается меня прихлопнуть. «Какая, однако, честь! Он назвал меня женщиной. А я как была, так и осталась для него пустым местом. Он даже в профессиональном плане в лицо мне не стесняется заявить, что я ни на что не способна». По кабинетам расходимся, и в штат. Гоша указывает на меня рукой, но Татьяна и так все отлично понимает, пока не оформлять. направляется вперед, заставляя наблюдать за его отдаляющейся спиной. Ну, рожа, носорожья! Ладно, теперь я точно не отступлю. Мы еще посмотрим, как ты потом запоешь, Георгий Александрович.